Глава одиннадцатая. Вот я вхожу в парадный зал. Вот я вхожу в парадный зал, ресницы на сурьмив. Мой взгляд лучей, старот мой ал, и мне ль метаться меж зеркал. О да, пусть явят зеркала меня такой, как я была, когда Господь в деснице мял светила первого налив. Уильям Батлер Йейтс. Довольно скоро супруги Отул, вполне успокоенные Томасом, покинули Гарва-Глейб. В окно я видела, как они шли по подъездной аллее. Муж тащил два каравая, жена обнимала кастрюлю с жарким из баранины. Проводив Отулов взглядом, я разделась и легла в постель. А через несколько минут ко мне постучался Томас. Дверь была не заперта. Выждав немного, Томас приоткрыл её и, не переступая через порог, произнёс. эн я пришёл проверить, как там твоя рана». Я притворилась спящей. Я не открыла припухших красных глаз, не повернула к Томасу лица. Он помялся в дверном проёме и удалился почти бесшумно. Слова Томаса «Уходи, покуда непоправимого не наделала» ещё звенели в ушах. Что, если впрямь одеться для утраченной жизни, прокрасться к озеру? На берегу наверняка найдётся лодка. Как знать, может, она привезёт меня домой? Воображение подсунуло картинку. Светает. Первые лучи серебря отводную гладь. Я в своих кремовых брюках и толстом пуловере выгребла на середину озера, сижу и жду, когда же волшебной силой лох Гила перенесусь в 2001 год. А если не перенесусь? Если Томасу вновь придётся выуживать меня из холодной воды, да у него сомнений не останется в моём безумии, и тогда он меня кое близко не подпустит. От этой мысли я застонала. Ну а вдруг? Вдруг трюк с озером сработает, и я действительно попаду домой. Хочу ли я вернуться? Вопрос вообще не должен был возникнуть, ответ казался очевидным. Там, дома, в Манхэттене у меня уютная квартира. В банке достаточно денег, чтобы всю жизнь забот не знать. В литературных кругах меня уважают. Я добилась читательского признания. Сейчас моё исчезновение весьма беспокоит моего издателя, раздражает редактора, огорчает агента. А как насчёт других? Переживает ли за меня хоть кто-нибудь ещё? Тысячи поклонников моего творчества и ни единого настоящего друга. Сотни шапошных знакомств в десятках городов, несколько романтических связей, две из них даже с сексом. К тридцати годам я имела всего двух любовников. От слова «любовники» меня покоробило. Чего-чего о любви в этих отношениях не было ни на грош. Работа заменила мне мужа и детей. Я любила свои истории, хранила верность своим персонажам. Я не желала ничего другого. И никого другого. Оэн был единственным островом посреди пустынного моря. Но это море я сама для себя выбрала. Это море я любила. Оэн ушёл. Ждёт ли он на другом берегу? Если нет, зачем мне плыть? Зачем вообще входить в воду? На следующее утро Томас уехал прежде, чем я проснулась, а вернулся, когда я уже была в постели. Я сама почти без труда поменяла себе повязку, полагая, что Томас больше этим заниматься не будет. Я ошиблась. Вечером он снова постучался. Я сидела за столом при включённом свете. Притвориться спящей не было никакой возможности. Близился день рождения Оэна. Хотелось сделать ему особенный подарок. Этим я и занималась. В комоде нашлось несколько листов плотной бумаги, карандаши, а также перьевая ручка. Как такими пишут, я понятия не имела. Мэйфо Тул помогла мне прошить листы, чтобы получилась книжка. Оэн, знавший, что подарок готовится для него, под моим наблюдением проклеил корешок. Теперь клей высох, можно было садиться за сочинение совсем особенной истории. Готовую книжку Оэн увидит только в понедельник, 11 июля. У меня три дня, то есть время поджимает. Томас стоял под дверью, а я медлила открывать. Жутко было встретиться с ним после всего сказанного. Как я взгляну ему в глаза, когда сердце соднит? Я не ушла, не объяснилась. Я не услышала радушного приглашения и дальше пользоваться щедростью доктора Томаса Смита. На мне были кремовые брюки и пуловер. Я ведь не ждала, что Томас явится. Новое платье предполагалось носить с корсетом, пижамы я не имела. Что касается ночнушки, к этому полотняному спруту я испытывала ненависть и отвращение. А ещё я продолжала рискованный флирт с собственным будущим, с возможностью вернуться домой. Но и для творческого порыва мне требовалось стать прежней Энн Галлахер, автором бестселлеров. Ибо я сочиняла сейчас историю специально для самого лучшего на свете мальчика. Одетая по моде двадцатых годов, я бы точно ничего путного не измыслила. Томас постучал снова, чуть выждал и взялся за дверную ручку. «Энн, можно войти?» Дверь приоткрылась, и передо мной предстал стопроцентный доктор. Хоть картинку с него рисуй для букваря. Для буквы «Д». Тут и тёмный сюртук, и саквояжек с инструментами. Я кивнула, не отвлекаясь от черновика. Чистенькая книжка лежала тут же. Томас приблизился, остановился позади меня. Спиной я ощущала его тепло. эн что это ты делаешь?» «Готовлю подарок Коэну ко дню рождения. Пишу историю, особенную, для него одного». «Пишешь?» Произнесено было таким тоном, что у меня сердце запрыгало. «Ну да, пишу». «Для тебя всегда Деклан читал, вслух. Ты говорила, буквы перед глазами расползаются, или не помнишь? Полагаю, писать ничуть не легче, чем читать». «Нет, у меня ни с письмом, ни с чтением никогда проблем не возникает», прошептала я, отодвигая карандаш. «И ты левша?» Я кивнула. «Вот не знал. Деклан был левшой, и Оэн левша». Я думал, он в отца уродился. Выдал Томас и ненадолго умолк. Не рискуя взяться за карандаш, вдруг Томас сделает ещё какое-нибудь открытие. Я ждала. Собственно, я пришёл швы снимать. По моим подсчётам, уже пора. Наконец, произнёс Томас. Я послушно поднялась. Увидев брюки, Томас помрачнел. Неодобрительный взгляд скользнул выше к пуловеру и остановился на распущенных волосах. На сей раз я решила не дожидаться комментариев. А что такого? Графиня Маркевич тоже брюки носит. Констанция Маркевич для ирландской политики была фигурой первого ряда. Рождённая в богатстве, она жила революцией. После пасхального восстания её арестовали и бросили в тюрьму, благодаря чему простой народ узнал о существовании графини, а борцы за независимость прониклись к ней ещё большим уважением. Брак с польским графом, отсюда и фамилия, лишь добавил образу Констанции романтического флёра. «Да, ходят такие слухи. Уж не графиня ли одолжила тебе эту конкретную пару брюк?» Губы Томаса скривились в сардонической усмешке. Без каких-либо комментариев я легла на кровать, бережно откинув на крахмаленное покрывало. Я видела, какого труда стоило Мэйв его отутюжить. Заодно Мэйв научила меня пользоваться утюгом, обронив, что моя новая одежда приведена в полный порядок. — Хоть сейчас вынимайте из шкафа да надевайте, мэм. Я подняла свитер до самой груди, но повязку частично скрывали брюки. Намеренно глядя в потолок, я расстегнула молнию и приспустила брюки ровно на дюйм. Конечно, Томас видел меня и в ночнушке, и совсем голую, но обнажаться перед ним сейчас, будучи в сознании и в почти добром здравии, казалось очень стыдно. Получалось, я его дразню, как стриптизерша. Томас кашлянул, подтвердив мои ощущения и усилив мою неловкость. Придвинул стул к кровати, извлёк из саквояжа пинцет, ножнички и пузырёк с йодом. Затем снял повязку, которую я сама себе сделала днём раньше. Прошёлся по шраму йодным тампоном и точными движениями принялся выдёргивать хирургическую нить. «Беатриса Барнс сообщила мне, что ты купила далеко не все нужные вещи. Сегодня я застал тебя в брюках. Выходит, мисс Барнс права?» Не хочу, чтобы ты платил за мою одежду. А я не хочу, чтобы ты считала себя в моём доме персоной нон-грата. Он выдал эту фразу почти по складам, вероятно, для пущей убедительности. Я сглотнула. Нет, не буду плакать. На сей раз не буду. Как бы не так. Предательская слеза скатилась по щеке, нырнув прямо в ухо. Раньше я к плаксам себя не причисляла. После смерти Оэна ситуация изменилась. «Покупки в автомобиле. Принесу их, как только покончу со снятием швов», — продолжал Томас. Мисс Барнс заверила, что теперь у тебя полный гардероб. «Но, Томас... Энн, не мелочись!» Он подхватил мою интонацию. По-прежнему, низко склоняясь надо мной, он сверкнул на меня серо-голубыми глазами и немедленно вернулся к моему шраму. Его дыхание волновало. До пресловутых бабочек внизу живота, до покалывания в пальцах ног. Я опустила веки. Пусть процедура подольше не кончается. Пусть темноволосая голова будет от меня близко-близко. Пусть Томас так тут и сидит у моей кровати. Томас Смит был из тех, кого не заметишь в комнате полной народу, чью внешность не опишешь, пока не всмотришься. А всмотреться стоило, ибо лишь после внимательного изучения его черты складывались в очень привлекательный образ. Глубоко посаженные серо-голубые глаза чаще туманились, чем блестели. Улыбка, редкое гостье, неожиданно заставляла расцвести ямочками в палые щёки. На квадратном подбородке ямочка присутствовала постоянно. Белые ровные зубы скрывались за чётко обрисованными губами. Лёгкая сутулость и налёт меланхолии удерживали окружающих от фамильярного обращения. При чёрных волосах щетина росла рыжая. И Томас, кажется, этого стеснялся от того и орудовал бритвой каждое утро без пропусков. Худощавый, он имел тугие мускулы, за счёт которых выглядел массивнее. Невысокий и немалорослый, некрупный и неледащий примечание — ледащий, тщедушный, слабый, нешумный, напрочь лишённый бесцеремонности, при этом исполненный внутреннего достоинства, Томас Смит казался простым, как его имя. Ключевое слово — Казался. Я могла бы сделать его героем очередной книги. Он привлекал бы читателя природной порядочностью, честностью, надёжностью. Может, я ещё напишу о Томасе Смите когда-нибудь потом. Он мне нравился. Вот в такого мужчину я могла бы влюбиться. Мысль стала откровением. Задев меня крылом, она впорхнула в мой разум. Она там поселилась. потому что я никогда не встречала мужчин, подобных Томасу. Даже те, кто получал временный пропуск в мою жизнь, по сути, меня не интересовали. Желание узнать человека до самой сердцевины и раскрыться самой было для меня вновь. Применённое к Томасу, оно шокировало интенсивностью, неодолимостью. «Расскажи эту историю», — прошептал Томас. «Что?» Я словно очнулась. Расскажи мне историю, которую сочиняешь для Уэна. Пожалуйста. Да, конечно. Впрочем, начала я не сразу. Надо было собрать в один узел все нити моих мыслей. Это история о мальчике, который путешествует во времени. У мальчика есть лодочка красного цвета, и он с этой лодочкой идёт к озеру Лох-Гилл. Вообще-то лодочка игрушечная, но стоит спустить её на воду, она делается настоящей. Всякий раз, когда мальчик подгребает к дальнему берегу Лох-Гила, он оказывается в другой эпохе, в другой стране. Для начала я напишу об Америке времён войны за независимость, о Наполеоновской Франции и о Китае периоды строительства Великой Стены. Когда мальчик решает, что пора домой, он просто должен добраться до любого озера или реки, спустить на воду свою лодочку и... Игрушка станет настоящей лодкой. и мальчик очутится на родном берегу Лох-Гила, — договорил за меня Томас. Улыбка озаряла его лицо. — Верно? — Оэн будет в восторге. — Я пока напишу одну историю, а дальше посмотрим, какие страны Оэна больше интересуют. О них и будто сочинять. — Ты отлично придумала. Что, если отдать Оэну первую книжку с пустыми страницами для его идей? А мы бы с тобой вместе ещё книжек нашили. Томас запустил мой пулловер, выпрямился, стал складывать инструменты. Операция по снятию швов была завершена. Кстати, Энн, я не дурно рисую. По крайней мере, вполне могу нарисовать пару-тройку картинок для шестилетнего ребёнка. — В смысле, я буду писать, а ты иллюстрировать? — присияла я. — Вот именно. Только это удобнее делать на отдельных листах. Закончим, займёмся склейкой и прошивкой. — Так времени же в обрез. «Значит, сейчас и начнём, графиня!» В пятницу и субботу мы с Томасом засиделись далеко за полночь. Как Томас умудрялся днём работать, а ночью детской книжкой заниматься, оставалось выше моего разумения. К иллюстрированию он применил научный подход. По его системе пространство для текста и картинок занимали предназначенные им квадраты. И так получалось всякий раз, когда мы сшивали листы. Я приступила к переписыванию истории Набела. Старалась придерживаться принципов лаконичности, чтобы на каждой странице был один абзац, максимум два. Томас сделал простенькие карандашные наброски, а время от времени рисовал картинку в цвете на целый разворот. Томас дал мне перьевую ручку, миниатюрную чернильницу и чернильные таблетки, которые требовалось растворять в воде. С непривычкой было ужасно трудно. Все мои усилия сосредоточивались на том, чтобы не нашлёпать клякс. Томас сжалился и предложил компромиссный вариант. Я пишу карандашом, он обводит буквы ручкой. Очень он был трогательный, когда, высунув кончик языка, гордился над страницей. В воскресенье мы, Томас, Оэн, Бриджит и я, отправились в церковь. Томас сказал, если три раза подряд мессу пропустить, вся округа загудит, взволнуется не меньше, чем если бы некто, давно сгинувший из мёртвых, восстал. Мой случай, кстати. Мне хотелось снова увидеть часовню в Болиногаре, но пугало неминуемое всеобщее внимание. Уж, конечно, встретят меня по одёжке, поэтому я тщательно продумала свой туалет. Я надела тёмно-розовое платье и кремовую шляпку-клош, присланные биатрисой Она передала также несколько пар перчаток, заколки и серёжки, подходящие к разным платьям, и сумочку нейтрального графитно-серого оттенка. В объёмистом свёртке я обнаружила ещё и жестяную коробочку. На крышке красовался орёл. Внутри оказался станок для бритья с толстой ручкой и массивной головкой. Точно такой же был у Томаса, и я несколько раз тайком брала его. Наверное, Томас заметил, потому и купил для меня собственные бритвенные принадлежности. Громоздкий по сравнению с привычными мне станками, этот требовал особой аккуратности при использовании. Не знаю, брились ли женщины в первой четверти XX века, Впрочем, раз Томас озаботился этой мелочью, вероятно, бритьё ног и подмышек уже не было чем-то неслыханным. Я нанесла отающий крем, припудрилась, нарумянилась, подкрасила ресницы и осталась приятно удивлена результатом. Лицо определённо посвежело. биатриса не ошиблась насчёт оттенка румян. Мои щёки и губы выглядели естественно, никто не заподозрил бы меня в использовании декоративной косметики. Главной проблемой оставались волосы. Я заплела французскую косу и заколола её шпильками у самой шеи. Впервые в жизни надела и зашнуровала корсет и даже справилась с застёжками для чулок. Но процесс настолько вымотал меня, что я поклялась никогда больше не мучить организм этой чудовищной конструкцией. Намеренно забравшись на заднее сиденье Коэну, с тем, чтобы Бриджит ехала рядом с Томасом, я удостоилась презрительного фырканья. Зато весну, считая мордашка Оэна, так и засияла. «Месса, она длиннющая», — доверительно шепнул Оэн. «Бабушка не разрешает садиться с друзьями, и мне так скучно, ужас. Но теперь я с тобой сижу, мама, теперь я не буду скучать». «Погоди, вот вырастешь, поймёшь, как славно слушать мессу рядом с людьми, которые тебя любят. Церковь для этого и существует, чтобы каждый посидел спокойно, поразмыслил о жизни, о Господе Боге. чтобы посчитал Господней милости. «А я хорошо считаю», — похвалился Оэн. «Значит, в церкви скука до тебя не доберётся». Мы проехали через весь дром Ахэра и оказались на грунтовой дороге, что петляла среди холмов. Этим же маршрутом я добиралась до церкви, повторяя наставление Мэйфо Тул, только дорога уже была заасфальтирована. Увидав церковь, я даром, что всё утро училась дурными предчувствиями, вдруг поймала себя на счастливой улыбке узнавания. Томас заглушил двигатель, подмышки поднял и поставил на землю Оэна, помог выйти бриджет и лишь затем распахнул мою дверцу. «Мисс Галлахер, вступайте с Оэном в церковь, я должен сказать эн пару слов». бриджет взяла внука за ручку и повела к дверям. Небольшая площадка перед церковью заполнялась автомобилями той же марки, что и у Томаса. Прибывало паство и на грузовиках, и на телегах. «Нынче рано утром я говорил с отцом Дарби», — начал Томас. Он пришёл соборовать Сару Гиллис, матушку миссис Тул. Соборовать? О, нет. Миссис Гиллис была очень старая, Энн. Она сама повторяла, зажилась, мол, хоть бы Господь поскорее прибрал. Ей сто лет минуло, ты только представь. Для семьи лучше, что она умерла. Я подумала о Мэйв, потомственной долгожительнице, и кивнула. Дело, разумеется, вовсе не в новоприставленной миссис Гиллис. Я тебе вот что хотел сказать. Нынче отец Дарби сделает с кафедры объявление. Ему не впервой, он еженедельно сообщает о приходских праздниках, смертях, рождениях, сборе пожертвований и прочим. Томас занервничал, объясняя очевидные вещи, снял шляпу, помял в ладонях, снова нахлобучил. «Энн, по моей просьбе отец Дарби скажет всему приходу разом, что ты оправилась после продолжительной болезни и поселилась в Гарва Глейб, желая быть рядом с сыном». Я подумал, лучше так, чем сообщать про это каждому соседу в отдельности. Вдобавок к священнику с неудобными вопросами приставать не будут. Хотя всё равно после мессы нас с тобой наверняка возьмут в кольцо, так что готовься. Томас умудрился одновременно и смутить меня, и успокоить. — А теперь что? — спросила я. Он усмехнулся. — Теперь? Теперь нам нужно занять места в церкви. Меня ноги не несли, и тогда Томас коснулся моего подбородка, приподнял моё лицо и заглянул мне в глаза. Судачить будут в любом случае. Такова уж натура человеческая. Где ты пропадала, чем и с кем занималась, вот что людей интересует. Неважно, получат они информацию или нет, всё равно своих версий насочняют предостаточно. Ты вот что пойми. Сплетни, слухи, приходящие. Главное, что ты вернулась. Не верится, но это факт. А с фактом не поспоришь. Я вернулась. Не верится, но это факт. Эхом отозвалась я. Ты вправе сообщить то, что сочтёшь нужным. Ты вправе ничего не сообщать. В любом случае, я с тобой. И помни, со временем интерес к твоей особе угаснет, слухи сойдут на нет. Я кивнула с уверенностью и взяла Томаса под руку. Спасибо тебе, Томас. Спасибо. Разумеется, не такими банальными словами Следовало благодарить этого человека Но других у меня не было А Томасу, кажется, и эти сгодились Он не отдёрнул руку И под церковные своды Мы вступили вместе 8 июля 1921 года Она всё та же И абсолютно другая Её кожа светится изнутри У неё прежний кошачий разрез глаз Нос, подбородок, линии оскол не изменились. Волосы теперь доходят до середины спины, но они, как и раньше, тёмные, кудрявые. Она такого же небольшого роста, как мне помнится, и столь же хрупка. Когда она смеётся, я готов разрыдаться от боли старой, по счастливым временам, подругу детства, и от боли новой. Новая боль связана с возвращением той, которую я бросил искать и, по сути, предал. Она сама отыскала меня, сына, свекровь. И вот что странно, она не держит зла. Она не раздавлена ни личным горем, ни крахом наших общих упований. Энн, которую я знал это непременно подкосило бы. Её голос остался прежним, звучным, грудным, но говорит она иначе. Она будто не уверена в своих словах и нарочно растягивает каждое, выгадывая себе время на размышления. Но какие удивительные истории слетаются с уст, и сколь поэтичные обороты её речи я бы мог, наверное, часами слушать. А та, прежняя н выплёвывала слова, будто жалея или не имея времени на их произнесение. Она вся была огонь, она фонтанировала идеями, и ей не сиделось на месте в прямом смысле. Мечется бывала по комнате, пока Деклан не схватит её в охапку и давай поцелуями успокаивать. она его в ответ чмокнет и продолжает пламенную речь новая эн краткая тиха как мадонна нет от того ли что воссоединилась с сыном покой этот внутренний не похожий на пассивность флегматичных людей энн глядит на оэн с невыразимой любовью преданностью восхищением перехватив такой взгляд я корю себя за подозрение и сердце мое разрывается при мысли о целых пяти годах в течение которых мать и сын были разлучены Мне представляется, что подобная мысль должна мучить также и Эн. По крайней мере, прежняя Эн клокотала бы гневом. Эн нынешняя не знает печали она, поглощена радостью. А ещё. Ещё на её теле нет ни шрамов, ни следов побоев или пыток. Единственный шрам от пули, тот, который я лично врачевал. Эн не говорит при каких обстоятельствах была ранена. На мои вопросы, где ты пропадала, что с тобой произошло, Энн упорно молчит. Самому себе я пытался придумать правдоподобное объяснение. Допустим, Энн ранили во время восстания. Какой-то добрый человек подобрал её и выходил. Допустим, она потеряла память, а через пять лет вдруг частично обрела. Она упомянула про Америку. Могло ли случиться, что Энн действительно уехала, была увезена в Соединённые Штаты? А если она британская шпионка? А если у неё был любовник? Или она повредилась рассудком увидев, что Деклан смертельно ранен? Как бы мне самому не рехнуться от обилия версий? Как бы не рехнуться от их нехватки? Но нельзя и давить на Энн. Когда я проявляю настойчивость, Энн пугается не на шутку. Подбородок дрожит, руки леденеют. И всё-таки бедняжка смотрит мне в глаза. Это выше моих сил. Я сдаюсь. Я сдавался уже несколько раз. откладывал расспросы до лучших времён, если таковые наступят. У неё проколоты уши. У неё были бриллиантовые серьги. А вот щёлка между передними зубами куда-то делась. Я заметила это, когда Эн впервые после ранения чистила зубы. Не знаю, что и думать. Не подводит ли меня память? Ряд идеально ровных белоснежных зубов не вяжется с образом прежней Эн. Спасённая мною из воды, она живо отозвалась на своё имя, но не назвала меня по имени. С содроганием думаю, что было бы, не окажись я в тот день на озере. В кои-то веки выбрался навестить Поллио Брайена, а мог бы и не выбраться. Я грёб, вдруг раздался характерный щелчок, такой ни с чем не спутаешь. А через несколько минут Энн позвала на помощь. С тех пор она вводит меня за нос. Я же не оказываю ни малейшего сопротивления. Если её нет рядом, я место себе не нахожу, покуда она не появится. Бриджи считает, что Энн ждёт случая вновь исчезнуть, только теперь уже с Оэном. Я и сам этого опасаюсь. Никогда ещё меня так не тянуло к этой женщине, но, несмотря на влечение, я не доверяю новой эн. Я боюсь уезжать из дома. Вдруг она сбежит в моё отсутствие. Я боюсь прикословить ей». Она должна оставаться в Гарваглэйб ради Оэна, а спугнуть её, как мне кажется, ничего не стоит. И самое главное, я не вынесу, если она покинет мой дом. В июне ездил в Дублин, ходил по тюрьмам, проверял состояние политзаключённых, об освобождении которых хлопочет миг. Лорд Френч оставил свою должность, но документы, выданные им в период голодовок, всё ещё обеспечивают мне доступ почти в каждый застенок. Правда, к нескольким узникам меня не пустили. Полагаю, именно к тем, чьё здоровье слишком подорвано, чтобы его инспектировал официально уполномоченный врач. Я размахивал бумажками, сыпал угрозами, кричал о врачебном долге, и для меня открыли ещё пару-тройку камер. Но я видел не всех узников. О каждом я совершил подробный отчёт. Условия содержания, жалобы, требования. Хронические и вновь приобретённые болезни, пришлось опросить охрану. Отчёты, предназначены для Мика. поезд знает, кто в тюрьме долго не протянет, кого в первую очередь позволять. Посещение тюрем, инспекции и отчёты заняли три дня. Когда я уезжал, в голове Мика уже дозревали планы сразу нескольких побегов. С тех пор мы не виделись. Слухи о соглашении, предсказанном Энн, всё упорнее. Мне положительно необходимо встретиться с Миком. Его не допустили к участию в переговорах с Ллойдом Джорджем. Этого старого английского лиса окучивает Иммон де Валера, хотя в парламенте председательствовал никто иной, как МИК. И он же командовал Ирландской республиканской армией, и длилось это 18 месяцев, в течение которых де Валера прохлаждался в Америке. Вдали от военного ада, от опасности и ответственности, занимался непыльным делом — сбором денежных средств. Т.С.